Глава восьмая. Несмотря на то, что было тепло, Дарья нервно обхватила себя за плечи. Неоклис выбрал место для перехода далеко за городом, и сейчас они находились рядом с каким-то полуразрушенным зданием, которое походило на заброшенный склад. У стены стояло большое зеркало, рядом что-то бубня под нос стоял Неоклис, то и дело хмуро поглядывая в облачное небо. Эниока явно постаралась, чтоб её. Донеслось до Даши, и она спросила. «Кто такая неока Неоклис вздохнул, посмотрел на Дарью и указал на небо. Придется действовать быстро, чтобы не только успеть поймать в зеркале лунный свет, но и напитать отражение силой. Эти облака, чтоб их, а и она в вашей мифологии нимфа. У вас почему-то раздора, но на самом деле азарство. Да и нимфа она никогда не была», — уже сам себе добавил Неоклис. Час нервного ожидания, казалось, длился вечность, и вдруг Орионец подскочил так, словно его кольнули цыганской иглой в пятую точку. «Давай». Воскликнул он, чего Даша нервно заметалась перед зеркалом, не зная, что и кому давать. «Стой ты!» Неоклис поймал девушку за руку и сам полоснул серебряным лезвием клинка ее ладонь. От неожиданной боли Даша вскрикнула. «Совсем идиот!» Она сжала ладошку, из которой начала сочиться кровь. «Повторяй за мной!» Орионец, не обращая внимания на гневный окрик Дарьи, подтащил ее к зеркалу и начал проговаривать все те же певучие слова. Даша понимала, что для ее возмущения еще придет время, а потому начала повторять все в точь-в-точь -точь за орионцем. Взмах ее руки, капли крови веером окропили уже плывущую поверхность зеркала, и оно начало расходиться трещинами. Неаклис, быстро схватив свой портфель и сумку Дарьи, протяжно выдохнув, подтянул замерзшую девушку к зеркалу. «Как в комнату входишь, вот так и проходи», — указал он и толкнул её вперёд. Взвизгнув, Дарья не вошла, она кувыркнулась в зеркальную поверхность, Услышала треск со всех сторон и ощутила, словно ее тело прошили миллионы маленьких молний, отчего все волоски на коже встали дыбом. Мгновение дышать было нечем, но вот она вылетела с другой стороны зеркала и распласталась на ледяной крошке. «Твою ж мать!» — простонала Дарья, пытаясь подняться хотя бы на четвереньки, но руки и ноги ходили ходуном. «Я же сказал, входи, а не прыгай!» — услышала голос Неоклиста, и мир вдруг закачался перед глазами. «Стоишь?» — спросил Неоклис. Как оказалось, Орионец, просто подняв девушку, пытался поставить ее на ослабевшие ноги, но она упорно не хотела стоять и сползала вниз. Пробормотав ругательство, Неоклис садил ее как куклу, и прислонил спиной к чему-то твердому. «Ладно, сиди. Приходи в себя». Вздохнул он, отходя в сторону, и тут сознание Дарьи наконец начало проясняться. Заморгав, отчего из глаз потекли слезы, Даша, даже не обратив внимания, что рот сам собой приоткрылся от удивления, начала осматриваться. Все белело вокруг, словно было покрыто толстым слоем снега, и то тут, то там виднелись скалы. Но горы были совершенно отличны от земных, они были зеркальными. Словно некто нарезал тончайшими полосками огромнейшие зеркала и все свалил в кучу. Скалы с острыми, как иглы, шпилями переливались в свете местного светила, и от обилия белого снега вокруг от этого мерцания неимоверно слезились глаза. «Боже!» Выдохнула Дарья, еще не веря в то, что все происходит в реальности и окружающий неплод ее больного воображения. Я не твой создатель, но мне приятно. Услышала самодовольная сбоку и, посмотрев в сторону, наткнулась взглядом на улыбающегося неоклиса. Мужчина, достав из портфеля продолговатый предмет, напоминающий перьевую ручку, откинул колпачок и приподнял ее в руке. Что-то прошептало и внезапно, из этой ручки в небо улетел световой импульс. Что ты сделал? Спросила Даша Сипла, все еще приходя в себя. Вызвала своего грая. Пояснил Неоклис, и Дарья, ничего не понимая. В его словах, только заторможенно кивнула. Она только сейчас почувствовала, что ей не холодно. Опустила глаза вниз и сжала снег, который сразу пробежал сквозь ее пальцы, как песок. Дарья могла поклясться, что никогда ни по телевизору, ни в кино или книгах не видела, не слышала и не читала о чем-то подобном. Песок был похож на мельчайшую, перемолотую зеркальную крошку. Это не снег. Хрипло проговорила она самой себе, на что услышала рядом фырканье. «Конечно, нет. Это сыпучие крупинки нескольких минералов, только и всего. В вашем мире в песке преобладает кварц, поэтому он и имеет светлый цвет. Если ракушечник, то белый. У нас же здесь...» Замолчав, Няклис смахнул рукой. «В общем, аналог земного песка». Закончил он. А Дарья уже смотрела в другую сторону и, подняв руку, указала в направлении взгляда. «Это что? Это деревья такие?» ошарашенно спросила она. Тонкие стволы, как у земных лиан, раскачиваясь, уходили высоко в небо, и даже кроны тех гигантов не было видно. Их стволы терялись высоко в облаках. «Вечно живущие алипиады», улыбаясь, как ребёнку пояснил Неоклис. «Это растение что-то среднее между травой и деревом, а их кроны раскидистые, и в них живут сильфы». «Кто?» Дарья приложила ладонь к колбу, вроде козырька, но за облаками так ничего и не смогла рассмотреть. «Раньше твой вид был более образован». — проворчал Неоклис. — Вы, геотяне, сейчас даже не знаете пантеон богов. Не чтите их. Сильфа — это бесполые существа, управляющие энергией. Дарья посмотрела на длинные покачивающиеся стволы и рассмеялась. — Они что, почкованием размножаются? Неоклис бросил на нее нахмуренный взгляд, потом посмотрел куда-то вдали и проговорил. — Они размножаются с помощью энергообмена, безграмотная эта девчонка! — проворчал и бросив. — Они Анеос уже близко. Быстро приблизился к Дарье, наклонившись одним движением, поставил девушку на ноги. «Эй, полегче!» Даша обхватила голову ладонями, потому что перед глазами заплясали разноцветные мушки. Но неоклис не проникся ее состоянием и даже встряхнул еще немного. «Даша, слушай меня внимательно!» Проговорил таким серьезным тоном, что Дарья, сразу приподняв голову, посмотрела на Орионца. Он даже убрал ее ладони от головы и сам обхватил ее лицо. Дарья бы увернулась, отшутилась, но взгляд мужчины был слишком сосредоточенный, мрачный. «Что происходит?» — спросила едва слышно, но тот все продолжал вглядываться в ее глаза, пока не сглотнув, начал торопливо говорить. «Помнишь, я рассказывал о природе осеев? Мы питаемся, вернее, подпитываемся эмоциями других существ. Так вот запомни, и никому не рассказывай о моих словах, ты слышишь?» Неоклис опять легонько встряхнул Дарью, и она хмуро воскликнула. «Да слушаю я тебя!» Так вот, тебя будут пить, даже не пытаться, а будут делать. Это не смертельно, но очень неприятно. Есть самый действенный способ предотвратить это. Представить себе визуально картинку и погрузиться в нее Что угодно. За глухим забором представь себя или в поле, где колышется трава. И чем ярче, четче будет твоя визуализация, тем лучше. Мы учимся этому с рождения. Отгораживаем, отрезаем себя и свои чувства. Другие же существа для нас, как накрытый стол эмоциями так и плещут в разные стороны. Есть среди нас и такие, кто может внушать разные ситуации в сознание существа. Разумный видит опасность, которой на самом деле нет, и испытывает страх, либо ему внушают что-то для него дорогое, и он испытывает радость. Когда существо погрузится в навеянную фантазию, оно будет испытывать весь спектр эмоций, которые оси и впитывают. Держи мысленно представленную картинку. Не реагируй на то, чего по определению не может быть. Ты меня поняла? требовательно спросил Неоклис Адарья, до которой начали доходить его слова, задышав чаще, его оттолкнула: Ты! яростно выдохнула она, озираясь по сторонам и увидела, что до этого сидела спиной, упираясь в выступ переливающейся скалы. Ты меня притащил в этот мир, как кормушку? Ужас накатывал на нее волнами. Мне нужно зеркало, я ведь помню слова! бормотала она, идя вдоль изрезанной острыми гранями горы. «Мне нужно домой!» – прошептала и вздрогнула, услышав пронзительный птичий крик. Повернув голову на звук, Даша обомлела. К ним с высоты приближался огромный птеродактиль. историческая птица, опять открыв длинный острый клюв, издала пронзительный крик, отчего Даша присела на корточке, плюхнулась на попу и начала отползать в сторону. «Даша, не дури!» Ее вздёрнули сильные руки Неоклиса. Он прижал ее спиной к себе и быстро заговорил. «У тебя сильные дары, ты можешь противостоять внушению, запомни!» Орионец стряхнул Дарью. «Я не мог поступить иначе, девочка, но ты должна знать, что мы умеем внушать и чувства. Ты же не поддалась внушению, так что эмпатические атаки сможешь, если не отразить, то противостоять им. Просто помни о картинке, о визуализации!» Торопливо говорил Неоклис, сжимая плечи Дарья. Только у девушки все смешалось в сознании. Она, расширившимися от страха глазами, наблюдала за птицей, которая, взмахнув большими кожистыми крыльями, выставила мохнатые лапы вперед и приземлилась рядом, врываясь огромными когтями в песок. «Не забывай то, что я тебе сказал, и о моей помощи, Даша». Уже тихо добавил неоклис и вдруг запел. Тихо, мелодично затянул на незнакомом языке песню, отчего сознание Дарьи расчертилось радужными огоньками и потухло.